«Глава тридцать первая». «Чёрт побери!» — шептал демон, рыская руками по каменной стене. «Один под землей, один как крыса, я!» Тёмный полузатопленный тоннель вел его вперёд, и он волочил свои крылья по гнилой воде, проклиная всё и всех на свете. Шел вперёд, вдыхая затхлый воздух, полной грудью. Уперся в тупик и стал перебирать руками по древним кирпичам, выискивая нужный ему переключатель. «Бросили меня!» Рычал он, испытывая то гнев, то отвращение к самому себе. «Все… все они… она… даже она тоже…» О Его руки нашли нужный камень и тоннель, который, казалось, вел в тупик, тут же открыл ему путь дальше. Каменная стена сместилась в сторону, загребая за собой воду, и шестикрылый демон не смог сохранить равновесие. Шагнул вперед, увлекаясь вслед за отъезжающей стеной. Споткнулся о мусор, который уже сотню лет лежал в этом тоннеле, и рухнул в воду, тут же ощутив во рту вонючую гниль плесень. «Проклятие!» – заревел он, поднимаясь из воды. Сгорая от стыда и смущения, но все равно двинувшись вперед и продолжая свой путь дальше. Его осветительный камень упал в воду, но он не стал его поднимать – Он уже видел впереди свет и шел к нему едва-едва, перебирая ноги. Этот туннель вывел его в один из множества каналов, сливающих из города грязную воду с нечистотами. И следуя по нему, он вышел на солнце рядом с Большим озером. За его спиной была огромная стена. Стена предков, которые воздвигли ее в первые годы после вторжения. Которые возвели ее сразу после того, как захватили в этом мире оплот для своей расы. Обозначили ей место, которое они отвоевали у людей – С тех пор никто ни разу не смог забрать у них право владеть этим городом или этим местом. Местом, в котором сейчас он был правителем, в котором он был королем, и из которого был вынужден бежать, спасаясь бегством. Стена, которая должна была защищать его от всего мира, сейчас словно насмехалась над ним, говоря, что он в безопасности где-либо, но главное не здесь, а перед ними те, на помощь кого он теперь только и мог надеяться – повозка звер людей из племени человекоподобных черепах и их старейшина, встречающая его с едва заметной, довольной, но ранящей его сердце дьявольской улыбкой. «Вы здесь, Ваше Величество!» — спокойно сказала эта черепаха, встречая бегущего из своего дворца демона. Старейшина этого племени даже вышел вперед, чтобы помочь тому двигаться, ведь он был ранен. Ни один мускул на лице черепахи не дрогнул, когда она сблизилась с испачканным в грязи и бегущим от смерти королем. «Я сам!» — тут же фыркнул тот, отмахнувшись от помощи, все еще смотря на исчезающую с лица черепахи победную улыбку. Неважно, в каком он был состоянии, но королевская гордость в нем до сих пор никуда не делась. «Как скажете!» — последовал ему ожидаемый ответ. «Эти черепахи сбежали из города так же быстро, как и ушли люди». Вернув короля в его зал, и они оставили его там, а сами сбежали за стены, чтобы не вызвать подозрений. Они ждали его там, оставив за собой очень простое предложение. «Значит, вы согласны, Ваше Величество?» Задал вопрос старейшина, ответ на который на самом деле едва ли сейчас ему был нужен. Ведь вышедший к ним демон сам по себе уже был красочным ответом. «Я согласен». Кивнул тот, скрипя сердцем и смотря на повозку, в которую ему теперь нужно было забраться. «Вот и хорошо!» — кивнул на это старейшина. «Так всем будет лучше!» А затем повернул голову в сторону низкорослых деревьев и поднял голос. «Проследите, чтобы на нас не вышли! Никто не должен знать, что его высочество с нами!» Голос его исчез, но тень от деревьев не дрогнула. Даже ветер вокруг них шум шагов не принес. «Здесь еще кто-то был?» — спросил демонический король, все же ввалившись в повозку. Он не заметил тут никого, кроме этих черепах. «Не обращайте внимания!» — просто улыбнулся старейшина. «Я хочу знать!» — вновь спросил он, но теперь еще серьезнее, таким тоном, чтобы его собеседник понял, уж этого вопроса ему не избежать. «Почему?» — спросил он. «Зачем вам это?» «Но...» — задумался тот и хотел что-то ответить, но быстро передумал, увидев направленный на него взгляд. «Потому что вы слабы, ваше величество», — сказал он максимально честно и серьезно. «Что это значит?» «То и значит...» — спокойно повторил тот. «Вы слабы. Нет, не поймите, неверно. Вы сильный король, достаточно сильный, чтобы укрепить свою волю в демонических землях». «Достаточно сильны, чтобы не пустить на них человеческих практиков, но и достаточно слабый, чтобы не выгнать их с их собственных земель. При вашем правлении, наконец-то, везде наступил мир. Разве нет?» Спокойно улыбался старейшина, продолжая говорить. «Мы, зверолюди, находясь между вами, наконец можем дышать и торговать почти спокойно». «Вот что вы думаете!» Нахмурился демон, но этот старишина, кажется, был очень серьезен. «Мы уже видели ваш потолок», — продолжил тот, не меняясь в лице. «Нас он устраивает. Но демонический бог — это совсем другое», — сказал он, и вот тут его голос стал куда беспокойней и, кажется, начал слегка дрожать. «Мы помним, как вы пришли сюда, и помним, на что ваша раса может быть способна». «Мы знаем, что будет с нами, если не остановить вас!» Слегка стиснув зубы, он посмотрел на демона, но не со злостью, с маленьким, но затаённым страхом. «Однажды мы уже поверили вам и чуть не поплатились за это своим существованием. Вторую волну вашей экспансии, — протянул он, — я не могу своим потомкам пожелать. Я не хочу, чтобы они видели это». «Ни за что на свете!» «Ха!» — усмехнулся король демонов, чувствуя от этих слов и восторг и раздражение. «Меня хотят вернуть на трон, потому что я не так страшен», — заключил он. «Как же вы меня все бесите!» Но он все же принял эту причину. «И вы знаете, как это сделать?» — спросил он. «Эта дрянь уже здесь, она уже получила силу!» «Можно сказать и так?» — кивнул старейшина на старых черепах. «Ведь однажды, если помните, вашего бога уже смогли убить». «Вы...» — шокированно прошипел демон, распахнув глаза. «Это были вы? Вы были теми, кто нас предал? Ваше племя тогда ударило нас в спину?» «Да...» — снова кивнул старейший на старых черепах. «Мы уже убили вашего бога. Однажды. Очень возможно, что сможем убить его». Снова и сейчас.